195. -е. Матерь Агни-йоги Темные нападают, чтобы всеми возможными способами отделить от нас и владыки. Но когда каждая их попытка преобразуется сознанием в энергию, направляемую на еще большее сближение с иерархией, тогда поистине темные начинают служить свету так постараемся использовать каждое нападение на то, чтобы подойти к учителю еще ближе. Когда все, и хорошее, и плохое, и приятное, и неприятное, и светлое, и темное начинает служить огненно устремленному сознанию, тогда можно сказать, что достигнута высокая ступень на лестнице света. Джинов можно сделать толкачами, продвигающими вперед по пути. Но для этого неуклонным правилам жизни надо сделать чтобы их энергии, устремленные на разрушение и на вред, трансмутировать в энергии, обращенные на созидание добро. В этом тайна победы над тьмою.